Часть вторая. Успокойся. Чёрт возьми. Определите, на что вы можете повлиять, смиритесь со всем остальным и пошлите к чертям всё это дерьмо. Если часть первая была посвящена определению переменных, то часть вторая практическому применению, способом преобразования, а вдруг в, так сказать, что теперь? Чтобы постепенно ввести вас в курс дела, я сосредоточусь в основном на дерьме, которое пока не случилось, теоретическом, а вдруг, беспокоящем вас вне зависимости от того, насколько вероятно то, что оно случится. Я помогу вам понять, оправданы ли эти опасения, и если да, то расскажу, как подготовиться и смягчить ущерб, если проблемы, с которыми они связаны, воплотятся в жизнь. А в некоторых случаях, как предотвратить эти проблемы вовсе. Мы начнём с классификации ваших а вдруг по категориям, подобно тому, как национальная метеорологическая служба классифицирует ураганы. Только в вашем случае мы имеем дело не с ураганами, мы имеем дело с бурей дерьма. Да ладно вам, предсказуемый же каламбур. Затем мы присвоим ему статус Обращай внимание не только на то, с чем нужно разобраться, но и как скоро это нужно сделать. Определённый на основе моего самого любимого фактора срочность. В конце части 2 мы используем все эти методы для ментальной уборки вашей панорамы беспокойства по одной гипотетической буре дерьма за раз практикуясь на дерьме, которое пока не случилось, вы будете проще применять метод без паники на дерьме, которое уже произошло. До этого мы дойдём в части третьей, само собой. Скоре вы будете профессионально превращать а вдруг в что теперь вам даже не нужна буду я. Хнык-хнык. Выберите любую категорию Как вы вероятно знаете, ураганы классифицируются по шкале от 1 до 5. Она называется шкалой ураганов Саффира-Симпсона. При помощи этих чисел метеорологи прогнозируют и доносят до нас уровень ущерба, который шторм может нанести на своём пути, где 1 наименее серьёзный, а 5 наиболее. Само собой, синоптики не всегда попадают в цель. Существует множество непредсказуемых переменных, которые определяют масштаб фактического ущерба после шторма, такие как относительная устойчивость крыш, линий электропередач, деревьев навесов, лодочных доков и садовой мебели на поражённом участке. Вот почему у синоптиков самая надёжная гарантия трудовой занятости во всей стране практически неважно, всегда ли правильны их расчёты, потому что всегда они правильными быть не могут, и их самих, похоже, это вполне устраивает. Я была бы кошмарным синоптиком. Но в любом случае, сами по себе категории 1-5 не вызывают сомнений. Они отражают силу урагана с точки зрения максимальной постоянной скорости ветра, что является абсолютно объективным расчётом. Анемометр не лжёт. Бури дерьма отличаются тем, что не существует никакого прибора, способного измерить точную силу любого отдельного события. Его сила или то, что мы назовём степенью серьёзности, определяется исключительно тем, как оно сказывается на переживающем его человеке. Скажем, вы всю жизнь мечтали сыграть роль Бланш Деворо в мюзикле по мотивам Золотых девочек. Но после 3 недель кропотливой работы вас бесцеремонно послали и заменили на новую любовницу режиссёра. Вы опустошены. С другой стороны, ваш друг Гильермо вполне рад, что его уволили из бюро ритуальных услуг, где он отвечал за нанесение румян и накрашивание глаз клиентов. Та же объективная буря дерьма, но другой субъективный опыт. Хотя вы могли бы связать Гильерма с подругой режиссёра. Жалко пускать на ветер такой талант, вдыхать новую жизнь в трупы. Кроме того, вы не готовы сравнивать пережитую вами бурю дерьма с чьей-то чужой бурей дерьма. Ваше разбитое сердце серьёзнее, чем мой сломанный зуб? Да кто его знает. По этому категории бурь дерьма основаны не на степени их серьёзности, а просто-напросто на том, насколько велика вероятность того, что вы в них угодите. От 1 до 5 по шкале от наименее до наиболее вероятного. Например, если вы популярная личность, то а вдруг никто не придёт на мой день рождения? относится к категории 1. Крайне маловероятно. В то же время А вдруг два моих друга зовут на вечеринки в один и тот же день, и мне придётся выбирать между ними. Попадает в категорию 5. Неизбежно. Или наоборот. Если вы отшельник. С этого момента вероятность, наш барометр. Назовём его, допустим, вашим вероятнометром. Вместо одного на 3 штата Синоптика, ответственного за прогнозирование точного потенциального ущерба от шторма категории 3, проходящего через радиус в 33 тысячи квадратных километров, который может оказаться прав, а может и нет, когда дело доходит до вашего дома, у нас будет всего один синоптик, сосредоточенный исключительно на вашем доме. Ваш дом — это ваша жизнь, а вы — этот самый синоптик. Вы — синоптик потому что только вы сумеете предсказать, может ли эта буря дерьма обрушиться на вас. Пять категорий по шкале бурь дерьма от Сары Найт таковы. Категория первая. Крайне маловероятно. Категория вторая. Возможно, но маловероятно. Категория третья. Вероятно. Категория четвёртая. Весьма вероятно. Категория пятая неизбежно. Опять же, обратите внимание на то, что эта шкала указывает не на силу или серьёзность бури, а только на вероятность её возникновения. Когда дело доходит до закалачивания ваших метафорических окон и задраивания ваших метафорических люков, оценка по шкале вероятнометра поможет вам эффективно выстроить бюджет ваших ресурсов истерики. Меньше средств на менее вероятные случаи больше, на более вероятные. В некоторых случаях вам вообще не придётся тратить средства на подготовку. Вы можете их отложить исключительно для уборки. Подробнее об этом позже. Чтобы познакомиться с системой категорий, давайте рассмотрим некоторые потенциальные бури дерьма в действии. Например, вы катаетесь на лыжах. Я нет. Так что сломать ногу, катаясь на лыжах, для меня крайне мало вероятно. Категория 1, беззаговорочно. Хотя, если бы я всё-таки каталась на лыжах, то это была бы категория 4, весьма вероятно. Я знаю свои возможности. Теперь рассмотрим олимпийского чемпиона и суперкачка 90-х Альберта Томбу. Перелом ноги из-за лыж Также можно отнести к крайне маловероятной первой категории, потому что он профессионал. А можно и к категории 4, крайне вероятно, потому что он часто носится на лыжах на высоких скоростях, лавируя своими непристойно мускулистыми бёдрами среди беспощадных металлических конструкций. Я предоставлю Альберту, как своему собственному синоптику, самому решить. Насколько вероятен перелом ноги во время катания на лыжах, и следовательно, много или мало ресурсов эстерики ему нужно выделить на подобный случай? Или давайте рассмотрим землетрясения. Это увлекательно. Люди, живущие в Миннесоте, о которой в Википедии сказано, что это не очень тектонически активный штат, едва ли столкнутся с серьёзным землетрясением оно для них попадает в категорию 1. В то же время, проживающие в зоне субдукции Каскадия в Северной Америке каждый день находятся на грани столкновения с пятой категорией. Читали статью от Нью-Йоркер в 2015 году? Я читала. Сожалею. Тихоокеанский северо-запад было приятно с вами познакомиться. Но тем не менее, имейте в виду, что буря дерьма категории 5 не обязательно будет катастрофическим событием, потрясшим весь мир. Оно не столь серьёзно, сколь неизбежно. К примеру, если вы родитель, то на вас неизбежно наблюёт ваше чадо. Если вы женщина и претендуете на официальный пост, вас будут несправедливо осуждать за ваш тембр голоса и выбор наряда. И если вы часто путешествуете самолётом, однажды стыковку рейсов задержат, и вы на 6 часов застрянете в аэропорту города Шаннон, Ирландия, с одним лишь бесплатным бутербродом и ноутбуком, на котором вы посмотрите омерзительную восьмёрку и подумаете: "Мм, да, крайне средненький фильммец". Ну, и смерть, очевидно, относится к категории 5. Она настигает всех нас, наших кошек, собак, хомячков, и однолетних растений. Могу ли я понизить рейтинг? Каждая, а вдруг, похожа на тропический циклон, возникающий на экране радара в вашем разуме. Дерьмоциклон, так сказать. Одни из них разрастутся в полномасштабные бури дерьма, а другие нет. Но в отличие от тропических циклонов, вы можете контролировать направление, в котором движутся ваши дерьмоциклоны. В особенности это касается дермациклонов первой категории, так как они весьма маловероятны сами по себе. Например, если я и дальше не буду кататься на лыжах, я никогда не сломаю ногу на лыжне. Катастрофа предотвращена целиком и полностью. Да-да, я слышу ваш гул неодобрения, но это была лишь прелюдия. Я не могу так рано выложить на стол все свои лучшие карты. Позже во второй части мы обсудим не такие абсурдно ограничивающие, но не менее эффективные способы отправки бури дерьма по направлению к морю. Это я вам обещаю. Размышление о вероятности в воплощение в жизни потенциальной бури дерьма полезное упражнение. Сверяйтесь с вашим вероятнометром. Это поможет вам сосредоточиться на реальном положении дел, вместо того, чтобы зацикливаться на а вдруг. Таких же нереальных, как фотографии после в рекламе таблеток для похудения. Вы же понимаете, что она просто сделала автозагар, втянула живот и напялила более удачный лифчик. Перестаньте вестись на эту хрень, хорошо? И, кстати, Извиняюсь, если разговоры о надвигающейся катастрофе вызывают у вас истерику, но это к лучшему. Ведь когда вы начнёте думать о бурях дерьма с позиции вероятности, то поймёте, что у вас куда меньше причин для беспокойства, чем вам казалось. Вскоре, когда на экране радара высветится «А вдруг?», вы сможете сказать «Однозначно первая категория, не о чем беспокоиться». Или «А». Вторая категория пока что не стоит тратить ресурсы истерики. Логика оказывает весьма успокаивающий эффект. Эй, логикошки. Кстати, о логике. Я собираюсь познакомиться с вашими эмоциональными щенками, а затем вырастить вам парочку равнодушных, логически мыслящих кошек. Подумайте сами. Щенок будет топтаться на месте во дворе, пытаясь почесать спину, а поломанный фрисби, в то время как кошки могут дотянуться до своих спинок и по большому счёту не особо любят топтаться на месте. Собаки игривы, они могут гоняться за мячом как угорелые, а затем отвлечься на водоём, который так и манит поплескаться в нём. Кошки охотники. Они приближаются к своей цели, полностью сфокусировавшись, и атакуют, используя свои кошачьи рефлексы. Они, официальное татемное животное, успокойся, чёрт возьми. Скопление бурь дерьма. Список. Может, вы уже в курсе этой моей особенности, но я, блин, обожаю списки. В этом разделе, исходя из того, что я просила вас сделать ещё в первой части, я назову несколько моих, а вдруг мысли, от которых я подскакиваю с кровати в панике или не могу по-настоящему насладиться своим апероль шпритцем. Так я выясняю, какие из возникающих забот заслуживают моего внимания, а какие я могу отбросить и приступить к подготовке ответных действий для оставшихся. Списки, друзья мои, обожаю списки. А пока я буду придерживаться дерьма, которое ещё не случилось, потому что проще начать с теории. Не волнуйтесь, до дерьма, которое уже случилось. Мы дойдём чуть позже. 10, а вдруг, о которых мне стоит или не стоит беспокоиться. Ключ от моего дома застрянет в замочной скважине. Пальма упадёт мне на крышу. Тарантул и продолжит лезть ко мне домой. Я попаду в автокатастрофу на извилистом горном серпантине по дороге в аэропорт. В мой выходной, который я хотела провести на пляже, пойдёт дождь. Мои кошки умрут. Я закажу пиццу, которую ещё не пробовала, и она окажется не особо вкусной. Мой редактор возненавидит эту главу. Я выступлю с речью и капитально облажаюсь. Я испорчу свои любимые шорты с ананасовым принтом сев на какую-нибудь мерзость. А теперь составьте собственный список а вдруг Как и в моём случае, он должен состоять из дерьма, которое ещё не случилось. Если вы, беспокойная личность, и периодически пристально всматриваетесь в ясное дневное небо, представляя, как самолёт падает на ваш гамак, то это упражнение не будет для вас особо трудным. Если вам кажется, что вы беспокоены лишь от случая к случаю, то есть вы волнуетесь о дерьме только тогда, когда оно случается, то я вам завидую. Но я всё равно хочу, чтобы вы составили список. Не имеет значения, волнуетесь ли вы каждый раз о том, как вас подстрижёт парикмахер. Однажды он может оплошать и асимметрично укоротить длину ваших локонов, и вам придётся успокоиться нафиг и как-то с этим жить. Подход для всех один. Подключите воображение. Составьте список 10 а вдруг, о которых мне стоит или не стоит беспокоиться. Далее, мы расщеплим наши вероятнометры и классифицируем каждую из этих потенциальных бурь дерьма по вероятности. Разумный взгляд на проблемы, основанный на всех имеющихся данных, подобно тому, как взглянул бы на них ваш дружелюбный метеоролог, поможет вам эффективно составить бюджет ваших ресурсов истерики. Я прокомментирую свой список и присвою каждой позиции категорию, чтобы вы смогли проследить ход моих мыслей. 10, а вдруг, о которых мне стоит или не стоит беспокоиться? Классификация по вероятности. Ключ от моего дома застрянет в замочной скважине. Категория 2. Возможно, но маловероятно. Может показаться пустяком, Но я беспокоюсь об этом, потому что однажды это уже случилось. Тогда моему мужу пришлось вскарабкаться по лестнице к окну и залезть в него. После этого мы осознали, что через наше окно очень легко пробраться в дом, поэтому теперь на них установлены замки. Так что если мой ключ вновь застрянет в замочной скважине, мне придётся ждать слесаря, составляя компанию комарам на улице, а это Как мы уже выяснили, не самое безопасное время провождения в моём городе. Мы так и не выяснили, почему ключ застрял в прошлый раз, исходя из чего приходится допустить, что ситуация может повториться. Тем не менее, мы имеем примерное соотношение 1000 успешных отпираний двери на один застрявший ключ, так что ситуация маловероятна. Пальма упадёт мне на крышу. Категория 2, возможно, но мало вероятно. Рядом с нашим домом всего две пальмы, которые могут задеть его при падении. Целых два урагана категории 5 обошли наш город стороной прошлым летом, и на том спасибо. С другой стороны, глобальное потепление и всё такое, ятнесу этот пункт ко второй категории. Тарантулы продолжат лезть ко мне домой. Категория 1. Крайне мало вероятно. Я прожила тут несколько лет, и мне на глаза попался ровно один тарантул. В повседневности эта ситуация технически относится к первой категории, даже если на уровне эмоций кажется пятой. Эмоции щенки. Прочь в вольер. Логи кошки. Стоите на трёме. Ладно. Я попаду в автокатастрофу на извилистом горном серпантине по дороге в аэропорт. Категория 2. Возможно, но маловероятно. Над этим придётся поломать голову. Так часто происходит, когда вы беспокоитесь о действительно напрягающем потенциальном дерьме. Сперва я инстинктивно хотела отнести данную ситуацию к четвёртой категории просто потому, что каждый раз, когда я сажусь в такси и еду по этому маршруту, я боюсь за свою жизнь. Но я вообще пассажир нервный. Я одинаково боюсь ездить как по грунтовым дорогам в странах третьего мира, так и по ухоженным шоссе с пятью полосами в развитых странах. И если вы слушали внимательно, то знаете, что наше беспокойство из-за проблемы не определяет вероятность возникновения этой самой проблемы. У меня язык не повернётся отнести такую ситуацию к крайне маловероятным. Я э-э Видела несколько несчастных случаев по дороге в аэропорт. А вот возможно, но маловероятно. Оценка довольно точная. Вызывающая беспокойство в разумных пределах. В мой выходной, который я хотела провести на пляже, пойдёт дождь. Категория 4. Весьма вероятно. Прямо сейчас льёт дождь, и льёт он с самого утра. И в то же время Ярко светит солнце. И я не сочиняю всё это для пушивого эффекта. Не понимаю я этих тропических ливней. Откуда берётся дождь? Мои кошки умрут. Категория 5. Неизбежно. Кошки удивительные, пронырливые создания, но они не бессмертны. Полагаю, существует небольшая вероятность того, что Глейдис и или мистер Стасси переживут меня, но это уже относится к первой категории. Я закажу пиццу, которую ещё не пробовала, и она окажется не особо вкусной. Категория 1. Крайне маловероятно. Я раб привычки и легко могу предугадать, какие начинки будут гармонично сочетаться. Давайте дружить. Мой редактор Возни ненавидит эту главу. Категория 1. Крайне маловероятно. Подобно вождению по извилистой горной дороге, в данной ситуации моё врождённое беспокойство сперва заставляет меня прогнозировать более суровую бурю дерьма, чем ту, что видна на радаре. На деле же, ненависть моего редактора к данной главе не то, что неизбежна, её даже квесьма вероятной не отнести. Мы должны использовать все доступные данные для прогнозирования. Да и Майк скорее доброжелатель, чем ненавистник. Я выступлю с речью и капитально облажаюсь. Категория 2, возможно, но маловероятно. Опять же, если отбросить в сторону тревожные эмоции и сосредоточиться на исходных данных, я провела немало публичных выступлений и ни разу не облажалась. Не хочу сглазить, так что отнесу эту ситуацию ко второй категории. Я испорчу свои любимые шорты с ананасовым принтом все на какую-нибудь мерзость. Категория 3. Вероятно. В моём новом месте проживания ты практически наверняка рано или поздно сядешь в какую-нибудь гадость. Будь то грязь, песок, раздавленный жук, экскременты животных, моторное масло или старая промокшая сигара. Жизнь вплотную к природе оставляет всякие пакости. Туристы оставляют мусор, пьянчуги и дети оставляют лужи на полу. Ах, остравная жизнь. Раньше я думала, что могу отнести этот сорт дерьма к первой категории, если просто не буду носить свои любимые шорты, когда мне надо будет пойти. О, точно. Куда бы я ни пошла, везде найдётся какая-нибудь пакость. Эх. Зато у меня есть стиралка, и я умею ею пользоваться. Решено. Третья категория. Перечень категорий. Категория 1 крайне маловероятно. Категория 2 возможно, но маловероятно. Категория 3 вероятно. Категория 4 весьма вероятно. Категория 5 неизбежно. Взглянув на мой список с комментариями, Вы увидите, что из десяти разных ситуаций, о которых я беспокоюсь и которые ещё даже не воплотились в жизнь, три относятся к категории 1, то есть крайне маловероятны. 33,3% дерьма с ходу можно выбросить за борт. Ещё четыре из них категория 2, то есть возможны, но маловероятны. Мы уже рассмотрели добрую половину моих, а вдруг и они стремительно продолжают убывать. Не знаю, как вы, но я уже чувствую себя спокойнее. Итак, вы готовы классифицировать свой собственный список? Иногда вам нужно объясниться с самим собой, прежде чем получится понять, что творится в вашей голове. Составьте список 10 а вдруг, о которых мне стоит или не стоит беспокоиться. Классификация по вероятности не имея возможности стоять у вас над душой или быть лично с вами знакомой, ну, с большинством из вас. Привет, Дэйв. Я предполагаю, что значительная часть вашего списка «А вдруг» заполнена представителями категории 1 и 2, как у меня. О них вы можете и даже должны перестать беспокоиться как можно быстрее. Позже во второй части я покажу вам, как это сделать. Подсказка. Это будет связано с одним вопросом, чтобы управлять всеми. И даже если ваш список богаче на пункты, относящиеся к категории 3, 4 и 5, скоро вы сможете использовать целую кучу новых стратегий подготовки к бурям дерьма при помощи сбрасывания со счетов бесполезных тревог и подготовки продуктивной ответной реакции. Ментальная уборка. Поверьте мне, это полный улет. Доложите обстановку удалённые, надвигающиеся и тотальные бури дерьма. После того, как вы логически рационально определили, что а вдруг является вполне вероятной бури дерьма, не лишним будет задать вопрос, как скоро он обрушится на меня. Существует 3 уровня срочности. Удалённые. Удалённая буря дерьма не только ещё не воплотилась в жизнь, Вы даже не знаете наверняка, случится ли это когда-нибудь. Теоретически, о таких бурях легче всего перестать беспокоиться, потому что они и маловероятны, и далеки, низкое давление и малая значимость. Иронично, поскольку ситуации с низким уровнем давления порождают настоящие ливни. Но опять же, метафоры и антигуру, которые их используют, не идеальны. Примеры удалённых бурь дерьма Вы можете проиграть в выборы в следующем году. Вы можете получить повышение не так быстро, как вам хотелось бы. Вы можете навредить себе, готовясь к марафону. Та девушка, которую вы встретили в баре, может вам не перезвонить. Вы можете не успеть похудеть к встрече выпускников. Вы можете пойти по стопам своих родителей, и вам когда-нибудь понадобится хирургическая операция по удалению катаракты. Другой изобретатель может раньше вас получить патент. Надвигающиеся. Надвигающиеся бури дерьма также ещё не разразились, но имеют под собой более солидный фундамент, и вы скорее всего узнаете, когда и если они на вас обрушатся. У вас всё ещё есть шанс предотвратить надвигающуюся бурю, но если это не выйдет, то, по крайней мере, Вы можете подготовиться к столкновению и минимизировать последствия. Примеры надвигающихся бурь дерьма. Завтра вы можете проиграть выборы. Вы можете не успеть сделать работу в срок до 17:00. Вы можете не сдать экзамен по истории в понедельник. Вы можете по-крупному влипнуть из-за неуместной шутки, сказанной вами на заседании. Вы можете не удовлетворять критериям получения ипотеки. Вы можете пропустить пересадочный рейс в аэропорту Филадельфии, если ваша сестра увидит, как вы выходите из здания, то она может понять, что вы переспали с её парнем. Тотальная. Тотальная буря дерьма. Та, что уже перед вами. Вы, возможно, предвидели её, пока она была ещё надвигающаяся, или она возникла из ниоткуда. Словно какой-то 12-летний ютубер, у которого подписчиков больше, чем последователей ислама и христианства вместе взятых. Неважно, будут ли последствия бури считаться умеренными или серьёзными, вами или кем-либо ещё, она уже здесь, и вам придётся разбираться с ней. Независимо от того, относится ли буря дерьма к категории 1, крайне маловероятно, или 5, неизбежно, Если она ещё не обрушилась вам на голову, вы можете начинать беспокоиться о ней не так срочно, как если бы она только надвигалась или уже была у вас под носом. Всё ясно. Примеры тотальных бурь дерьма. Вы пролили красное вино на своё свадебное платье. Вы пролили красное вино на чужое свадебное платье. Вы получили страшный диагноз. Вы попали под сокращение на работе. Вашу машину эвакуировали. Вы поспорили и проиграли ставку, крупную ставку. Ваш ребёнок сломал ногу. Ваша жена сказала, что она беременна чужим ребёнком. Чем больше, тем жёстче. Опрос. Хорошо, ну как быть, если на радаре появится несколько бурь? И вы уверены, что нужно будет потратить время, силы и или деньги, разбираясь с ними со всеми? Есть основания говорить: больше денег больше проблем, а не больше проблем больше денег. Вам на счёт не поступит, как по волшебству, огромное количество ресурсов и стерике лишь из-за того, что на колени плюхнулась куча дерьма. Продолжайте использовать сроки как критерий приоритетности, снятие средств Вот вам небольшая викторина. Первое. Вы облажались на работе. На ваша начальница ещё не знает об этом, потому что она в отпуске ещё 2 недели. Присвойте категорию и статус. Второе. Ваша жена беременна со сроком 9,2 месяца. Присвойте категорию и статус. Третье. А этот состоит из двух частей. А. Ваш автомобиль относительно новая и надёжная модель. А вдруг он сломается? Присвойте категорию и статус. Б. Сюрприз. Он только что сломался. Присвойте категорию и статус. Ответы. Первое. Категория 4. Весьма вероятно. Удалённая буря дерьма. Также возможно, категория 3. Вероятно, удалённая. Вы почти уверены, что ваша начальница устроит вам разнос, когда вернётся. Однако это произойдёт лишь через 2 недели, что никоим образом не неизбежно. За 2 недели может случиться ещё много всякого дерьма. Вполне вероятно, что начальнице придётся разбираться с более срочными проблемами, а не ругать вас или увольнять. Я не предлагаю вам войти в режим страуса. Просто обращаю внимание на то, что разбираться с сердитой начальницей нужно лишь в том случае, когда вы знаете, что она действительно на вас сердится. Может быть, она будет так счастлива после прохождения курса перуанских церемоний Аяуаски, что даже не заметит вашу оплошность. Пока что приберегите ваши ресурсы истерики. Тем более, что а уже ничего не поделать с тем фактом, что вы облажались, и б вам может потребоваться это время и энергия позже, чтобы попросить прощения или обновить резюме. Второе. Категория 5. Неизбежно надвигающаяся буря дерьма. Ребёнок скоро родится, и вы это знаете. На срок рождения и его процесс вы никак не повлияете, однако можете немного подготовиться, чтобы облегчить себе жизнь к тому моменту, когда он появится на свет. Списание средств в разумных пределах вполне уместно. Приготовьтесь к выходу бури на берег. Потратив какое-то время, силы и деньги на сбор дежурного чемоданчика с предметами первой необходимости, складирование готовых к употреблению продуктов в морозильник и здоровый сон. Потому что как только этот ребёнок появится у вас на пороге, всё будет кончено между вами и песочным человеком. 3А Категория 1, крайне маловероятно. Удалённая буря дерьма. 3Б. Категория 1, крайне маловероятно. Тотальная буря дерьма. Исходя из информации, содержащейся в первой части вопроса, можно было бы без проблем отнести эту ситуацию к первой категории. Но, как мы знаем, дерьмо случается. Иногда даже весьма маловероятное дерьмо и если его статус переходит от удалённого к тотальному, то вам сначала придётся разобраться с этой бурей дерьма и лишь потом, с оставшимися двумя. Расстановка приоритетов в зависимости от срочности. Бум! Вам понадобится машина, чтобы ездить на работу в течение следующих двух недель, пока у вас ещё будет работа, и чтобы рано или поздно отвезти Маргарет в больницу. Немедленно снимите ресурсы из стерики с депозита. Позвоните механику и проследите за тем, чтобы ваш Volvo отбуксировали в гараж, а затем позвоните в компанию Hertz, чтобы арендовать автомобиль. Ой, подождите. Что это было? У Маргарет только что отошли воды? Чёрт! Ещё одна тотальная буря дерьма. В этом конкретном случае не нужно быть гением, чтобы понять, что человек, льющий околоплодную жидкость на вас и ваш диван, это тот, о ком вам нужно беспокоиться в первую очередь. Комфорт Маргарет имеет первостепенное значение, а ситуация с автомобилем подождёт до тех пор, пока не выдастся свободная минутка. Время пересмотреть приоритеты. Вместо механика вы наберёте Uber и службу уборки. Выбирай или слетишь с катушек. Когда несколько бурь дерьма соперничают за первое место по важности, выберите одну и сосредоточьтесь пока что только на ней. Вы всегда можете переключаться с одной на другую, но если вы попытаетесь выполнять две работы одновременно, то растранжирите все свои ресурсы и истерики быстрее, чем Джонни Деп прожёг дыру в своём бюджете на гору колумбийского кокаина. И рыхнётесь в процессе. Я прямо представляю себе эту картину. Вы пытаетесь починить вентилятор Маргарет и просите у механика эпидуральную анестезию с абсурдным пиратским акцентом кокни. Если хотите остаться в здравом уме, выберите одну цель из тысячи. Дополнительный вопрос. Вы заблудились во время похода по Сьерра-Мадре. Тотальная буря дерьма. А затем Сломали себе палец на ноге о грёбаный здоровенный камень, тотальная буря дерьма. Нумерадос, как только поисково-спасательный вертолёт закружил у вас над головой. Вы потратите своё время и силы на то, чтобы забинтовать сломанный палец или будете прыгать на нём, размахивая единственной сигнальной ракетой в надежде привлечь внимание пилота, который доставит вас до ближайшего приёмного отделения. Ответ. Расставляйте приоритеты. Прыгайте, чтобы выжить. Сигналите вертолёту и носите с собой больше одной сигнальной ракеты, детишки. Безопасность прежде всего. В итоге, как вы будете готовиться к удалённым, надвигающимся или тотальным бурям дерьма? Притворитесь метеорологом и прогнозируйте результаты на основе всех доступных данных. Спрашивайте себя не только о том, насколько велика вероятность того, что это произойдёт, но и как скоро. Прежде чем тратить ресурсы истерики, задайте себе один вопрос, чтобы управлять всеми: могу ли я что-то с этим поделать? Включайте свою манию контроля. В этом разделе мы с вами потренируемся в игре: могу ли я что-то с этим поделать? Но сначала я хочу изучить различные виды контроля, при помощи которых вы сможете или не сможете контролировать исход различных ситуаций. Представим всё это в виде скользящей шкалы, чтобы вам были хорошо понятны нюансы. Вне вашей власти. Это ситуации, которые вам не подконтрольны. Например, погода, действия других людей, количество часов в сутках, а также количество шансов который ваш парень даст вам, прежде чем вы его окончательно достанете со своей охинеей про: "А вдруг он мне изменяет?" После чего он всё равно бросит вас из-за вашей пристовчести и недоверчивости. Внесите свой вклад. Вы ничего не сделаете с основной проблемой, но внесёте свою лепту в минимизацию последствий. Например, Если говорить о погоде, то вы никак не сможете повлиять на дождь, однако увеличите степень вашей защищённости от дождя, если возьмёте зонтик. Вы не способны регулировать количество часов в сутках, но можете удостовериться, что не тратите лишнее время на просмотр онлайн-уроков по контурингу, вместо того, чтобы стирать вручную деликатные ткани. И вы не повлияете на уровень терпимости ренджи. А в отношении ваших комментариев типа: "А это ещё кто такая?" на его странице в Facebook. Но можете перестать выстукивать на клавиатуре эти пять заветных слов. А ещё можно просто порвать с Рэнди, потому что давайте посмотрим правде в глаза. Нет дыма без огня. Попадают под ваше влияние. На эти ситуации вы способны существенно повлиять, если не контролировать целиком и полностью. К примеру, вы не проспите, если поставите будильник. Может ли что-то предотвратить срабатывание будильника, например, отключение электричества или перегрызшая провод мышь? Может ли что-то помешать вам услышать его сладкозвучную песнь, например, если вы случайно отключите его, а не поставите на режим «дремать»? Конечно, но это буря дерьма первой категории, то есть крайне маловероятно. И вы это знаете. Или же из того, какие вопросы вы задаёте, я должна сделать вывод, что вы не хотите успокаиваться нафиг? Угу. Поехали дальше. Полный контроль. Это дерьмо, которое вы всегда можете контролировать на все 100%. Например, произносимые вами слова или решение носить или не носить штаны. Я уже озвучивала эту мысль и буду продолжать вдавливать вам её в черепушку, словно старомодный лаботомист. Заключается она в том, что беспокойство это пустая трата вашего драгоценного времени, энергии и денег. А беспокойство о вещах, с которыми вы ничего не можете поделать, самая бездарная трата ваших ресурсов из всех возможных. Это относится как к небольшому беспокойству, так и к весьма вероятным бурям дерьма от экзистенциальной тревоги до тотальных катастроф. Будь то проблема с вашими друзьями, семьёй, начальником, коллегами, автомобилем, банковским счётом, парнем, девушкой или тарантулами проблемы, которые вы можете разрешить, волнения, на которые вы можете забить, и ответные меры, которые вы можете предпринять. На всём этом нужно сфокусироваться. Один вопрос, чтобы управлять всеми на практике. А вдруг я выскажу своей подруге Рейчел честное мнение о её новой чёлке, и она на меня обидится на всю оставшуюся жизнь? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Ещё как? Держать рот на замке и не потерять эту дружбу. Или же а вдруг я случайно выкрикну имя другой женщины в постели со своей новой девушкой? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Да, бога ради, Рэнди, возьми себя в руки. Неудивительно, что твоя новая пассия тебе не доверяет. Как насчёт? А вдруг слухи о конфликте в профсоюзе окажутся правдой и приведут к отмене заезда монстр-траков, который все так ждали? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Разве что вы президент профсоюза водителей монстр-траков? Вы нам в ином случае однозначно нет. Из этого следует, что беспокойство по этому поводу вы в идеале должны отбросить. К вопросу. Хорошо, но как мне его отбросить? Я скоро перейду. Потерпите. На заезд монстр-траков торопиться всё равно уже смысла нет. Или же а вдруг что-то плохое случится с людьми? которым я неправильно покажу дорогу. Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Да, если скажете следующей подошедшей к вам милой молодой паре из Бисмарка, что с вашим топографическим кретинизмом вы для них не полезнее пожарного гидранта. Это одно из тех а вдруг, которые легко убить в зародыше. Уж поверьте на слово тому, кто думает, что поворот направо автоматически означает движение на восток. Иногда вам возможно придётся разбивать большое беспокойство на более мелкие компоненты. Некоторые из них вы можете контролировать, а некоторые нет. А вдруг я так сильно буду смеяться на стендапе моего друга, что опоисысь? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Прежде всего, вам повезло, если ваш друг-комик действительно так смешно шутит. Если вы склонны давать течь со смеху, то у вас проблемы с контролем мочевого пузыря. Однако вы можете подготовиться. На полках с предметами личной гигиены есть много вариантов, которые были созданы как раз для того, чтобы помочь вам решить эту проблему. Всё это настолько увлекательно, что, пожалуй, Нам стоит рассмотреть ещё парочку ситуаций. На этот раз на примере а вдруг порождённых сознанием моих читателей в Твиттере. Дерьмо, о котором беспокоятся люди у меня в Твиттере. Могут ли они что-нибудь с этим поделать? Я счастлив в нашей совместной жизни. Но вдруг мы будем откладывать брак слишком долго, и в результате у нас никогда не будет детей. Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Ещё как. Вы не можете выбрать момент начала беременности, но относительно конкретно этого, а вдруг повлиять на слишком долгое откладывание и начать пытаться пораньше. Сами знаете, как устроено старение плаценты и всё такое, и если получится, объясните это Дену. Хотя если Дену нужно объяснять такое, Возможно, Дэну следовало уделять больше внимания школьной программе по биологии за 10-й класс. А вдруг мне никогда не подвернётся удобный предлог для увольнения с моей выматывающей душу основной работы? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Да, вы никогда не найдёте то, что перестали искать. Кажется, так говорил Йода. Антигуру своего рода чувак этот является. А вдруг я не справлюсь со взрослой жизнью? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Да. А взрослые платят налоги, берут на себя ответственность за свои действия, готовят себе ужин, и вовремя приходят на проверку простаты. Делайте все эти вещи, и вы справитесь со взрослой жизнью. Если ваше а вдруг носит более экзистенциальный характер, возможно, вам стоит найти себе хобби. У взрослых они тоже есть. А вдруг я не съезжу домой навестить мою семью на выходных, с ними случится что-то плохое, а я буду сожалеть об этом до конца своих дней? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Да. Если ваша цель перестать беспокоиться, то навестите их. Если на самом деле вы просите разрешения не продираться через пробки в выходной 6 часов подряд по дороге в Вашингтон и не хотите переживать о последствиях этого решения, то расщелляйте ваш верный вероятнометр. Какова вероятность того, что что-то плохое случится с вашей семьёй именно в эти выходные? Первая категория, не так ли? Вы знаете, что делать. А вдруг у моего сына нет проблем с развитием, которые ему диагностируют врачи, и он просто начинающий социопат? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Ух. Мне жаль, но вы никак не можете проконтролировать, является ли ребёнок социопатом. Вы даже не в силах особо на это влиять. Если мы говорим о буре дерьма на уровне ДНК, но вы вносите свой вклад, продолжая обращаться за помощью к специалистам. И может быть, было бы разумно получить ещё одно мнение со стороны. А вдруг все мои друзья втайне терпеть меня не могут, а я не в курсе? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Обратитесь к вашему внутреннему синоптику для определения вероятности такого развития событий. Соберите все доступные данные. Если ваши друзья всегда с вами дружелюбны, не избегают ваших звонков и не поливают вас помоями в групповых чатах, которые, по их мнению, вы не видите, вот только они не знают, что Сондра всегда оставляет свой телефон на столе разблокированным, когда идёт в туалет. Они вряд ли вас терпеть не могут. Если они делают всё это, то не похоже, что они особенно скрывают свою неприязнь. Я не очень понимаю вопрос. А вдруг мой ребёнок родится уродом? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Нет. Да и вообще, на всех маленьких детей без слёз не взглянешь. Представление о том, насколько красивым или не очень получился ваш ребёнок, У вас появится спустя много лет. Да и то не полностью. Половая зрелость делает с людьми ужасные вещи. А вдруг демократия под угрозой, и мои дети находятся в смертельной опасности по этой причине. Могу ли я что-нибудь с этим поделать? О Едвали, но, пожалуйста, проголосуйте или баллотируйтесь. Вы нужны всем нам. А вдруг Я лишусь работы без предупреждения. Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Лишитесь работы? В смысле, вас не уволят, а скорее сократят без причины и, как вы сказали, без предупреждения? Нет. Да ладно вам. Ответ был прямо в вопросе. С другой стороны, раз вы спрашиваете об этом, Я готова поспорить, что если ваш босс планирует уволить вас, он или она на самом деле много раз предупреждали вас. Вы просто не слушали. А вдруг мои стареющие родители резко начнут сдавать? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? В конечном итоге, нет. Вы можете призывать их проходить осмотры, получать лекарство по рецепту и, возможно, записаться на занятия по аквааэробике, чтобы оставаться гибкими, но вы не контролируете здоровье других людей или принятие связанных с ними решений. Когда они всё же начнут разваливаться, тогда и начинайте беспокоиться. А вдруг меня укусит енот? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Да. Не тусуйтесь с енотами. Вы что, Дэвид Рокет? Последний, но не менее важный вопрос, который мне запомнился по странной личной причине. А вдруг у меня выпадут зубы? Могу ли я что-нибудь с этим поделать? Вы можете серьёзно повлиять на сохранение ваших зубов, если будете регулярно чистить их, полоскать рот, использовать зубную нить, цфу, посещать стоматолога, надевать ночную каппу и избегать хоккея и парней по имени Вонка. Тем не менее, этот конкретный твит заставил меня задуматься не потому, что я беспокоюсь о судьбе своих передних коренных, а потому что мне каждые несколько месяцев снится сон, в котором у меня выпадают зубы. Я поискала информацию в одной из книг по толкованию снов и узнала, что потерянные или разрушающиеся зубы во сне указывают на чувство бессилия в реальной жизни. Другими словами, потерю контроля. Видимо, моё беспокойство имеет настолько глубокие корни, что мои а вдруг настигают меня даже во сне. Как у Нолана в начале. Если ответ был нет, как это беспокойство отбросить? Если ответ был нет, как на это забить? Ловите совет. После прослушивания предыдущего раздела вас удивит то, что ничего из этого не должно вас удивлять. Можете ли вы что-нибудь с этим или его составляющими поделать? Да или нет? У вас уже есть ответы, друзья. Мы установили, что вы не можете, например, повлиять на внезапное увольнение. Но если вы беспокоитесь об этом, я вас понимаю. Пока я проживала свой второй десяток, моя способность хорошо выполнять работу не подвергалась сомнению. Меня бы не уволили без уважительных причин. Тем не менее, я очень боялась потерять работу из-за сокращений или других факторов на корпоративном уровне, которые точно были мне не подвластны. Я помню, что волновалась из-за этого. Я помню, как люди говорили мне, что всё будет хорошо, и что я всё равно не могу повлиять на ситуацию. Поэтому мне стоит забить на неё и перестать паниковать по этому поводу. И я помню, как думала: "Тебе легко говорить, скотина ты этакая". Один из моих последователей в Твиттере более вежливо сформулировал мысль: "Как перейти от понимания бессмысленности беспокойства к тому, чтобы реально перестать беспокоиться?" Отличный вопрос. Как только вы осознаете проблему, вы начинаете переставать беспокоиться из-за неё, принимая то, на что вы никак не можете повлиять. Навык, которым ещё предстоит овладеть более 60% моих анонимных участников опроса. Я надеюсь, что эти 60% сейчас слушают меня, потому что на самом деле делать это проще, чем они или вы могли бы подумать. Посмотрите правде в глаза. Пожалуйста, обратите внимание. Я не использую слово принятие в том смысле, что вы должны внезапно обрадоваться тому дерьму, которое с вами случилось, из которого вы ничего не можете поделать. Не трудно понять, особенно в краткосрочной перспективе, что вы охренеть, как расстроены из-за дерьма, на которое не можете повлиять. Как это было у Уросса, когда Рейчел рассталась с ним в Друзьях, так и сказав: "Прими это". Но если вас бросили, облапошили или оставили в дураках, то факт есть факт. Продолжать тратить на это время, силы и или деньги, а в долгосрочной перспективе ещё и беспокоиться, грустить или злиться по этому поводу или избегать этого пустая трата ресурсов истерики. Не ведите себя так, словно вам это незнакомо. Мы все прошли через это не один раз. В соответствии с целями и задачами данной книги И применение метода без паники. Я использую слово принять в значении понять реальность ситуации. Не так уж сложно, правда? Если вы готовы принять то, что небо голубое, вода влажная, а макароны, французская пирожная в качестве десерта разочаровывает и граничит с мошенничеством, то можете принять и ситуации, которые вам не подвластны. И если вы отвечаете нет на один вопрос, чтобы управлять всеми остальными, то вы уже приняли реальность. Вы признали, что не можете на что-то повлиять. Настолько всё просто. Ура, Сара Найт. Несу здравый смысл в массы с 2015 года. Будем реалистами. Частый предвестник лиц истерики неспособность принять реальность. Вы беспокоитесь о том, что ещё даже не произошло, и в буквальном смысле нереально, а вдруг существует в вашем воображении. Только когда оно воплотится в реальность, оно станет проблемой, которую вам придётся осознать, принять и решить. Или вы истерите из-за вашей неспособности добиться желаемого результата, также нереалистичного. Я расскажу об этом подробнее в части 3, в разделе о заглавленном «Определите ваш реалистичный идеальный результат». Тем временем поразмышляйте вот над чем. Путь от «а вдруг» и «беспокойство» к «успокоению нафиг» — это прямая линия от того, что существует в вашем воображении, к тому, что существует в реальности, а затем к принятию этого как реальности. Может вам стоит прослушать это несколько раз, просто чтобы убедиться, что вы уловили, к чему я клоню. Итак, мы проходим пять этапов. Всё начинается с волнения, то, что существует в вашем воображении. Это переходит в то, что существует в реальности. Это переходит в принятие этого как реальности. И потом переходит в успокоение нафиг. Таким образом, Вы почти успокоились. И всё, что нужно для завершения шага первого метода без паники отбросить это нереалистичное, непродуктивное волнение, как подобает хорошему ментальному уборщику, которым я не сомневаюсь, вы способны стать. Для этого у вас есть несколько вариантов. Вариант первый. Просто забейте. Всё ещё думаете, что легче сказать, чем сделать? Хорошо. Но я призываю вас рассмотреть всё, что мы успели обсудить, и применить ваши новые инструменты и знания с учётом специфики того или иного случая. Например, если вы работаете с категориями «буря, дерьма», как я вас учила, вы сможете сразу же значительно снизить свою тревожную нагрузку. Если что-то крайне маловероятно, зачем вы об этом беспокоитесь? И если оно очень далеко, зачем вы беспокоитесь об этом уже сейчас? О-о-о! А можете ли вы как-то на это повлиять? Нет? Хм. Так до у вас совсем нет причин тратить на это своё драгоценное время, силы и деньги. Довольно просто, не так ли? Как будто вы уже всё это знаете. Что ж, думаю, вы действительно это знаете, где-то в глубине души. Я просто помогаю вам получить доступ к этим знаниям. Нет ничего постыдного в небольшой командной работе. Я обнаружила, что во время стресса люди не всегда могут трезво оценить ситуацию. А вот другие способны сделать это для них, если дать им адекватные сроки. Неограниченное количество даритос и посадить за ноутбук, чтобы они всё это изложили. У нас с вами симбиотические отношения. То есть, я совсем не удивлена, что у вас не получалось просто отбросить ваши заботы, пока вы не начали слушать эту книгу, но я бы очень удивилась, если бы вы до сих пор не могли отбросить целую кучу из них. Вариант второй. Свалить от проблем, как Гудини. В отличие от Брайана Кренстона, Я в жутко недооценённом фильме, почему он, чей персонаж изначально бесится из-за парня, который пытается жениться на его экранной дочери, но в конце концов принимает его. Вы не можете радоваться тому, что в данный момент вас чертовски расстраивает, но вы можете прямо сейчас радоваться или успокоиться проявить активность и так далее чему-то совершенно другому, что, в свою очередь, поможет вам перестать беспокоиться из-за первоначальной причины. Та-дам! Я называю эту технику «ловкость ума». К примеру, когда я волнуюсь из-за сроков сдачи работы, я иду взбодриться в бассейн, чтобы привести мысли в порядок. Это не меняет того факта, что завтра я должна кому-то сбросить пять тысяч слов на электронку, Но смещает направление моих мыслей с я обманчица и не напишу ни слова на ух, как приятно. Подобно тому, как ловкость рук позволяет фокуснику проводить своё захватывающее выступление, ловкость ума позволит нам заставить наши заботы исчезнуть хотя бы временно, а может даже навсегда. И не надо мне предъявлять что-то вроде это жульничество. Я обещала вам хитрости с самого начала пора бы уже начать верить не на слово. Теперь вспомните обратные стороны четырёх лиц истерики. Тревожны сосредоточьтесь. Печальны лечитесь, ухаживая за собой. Злитесь успокойте себя, взглянув на ситуацию. Избегаете действуйте. Тут-то и рождается волшебство, ребята. Представляю вам сборник простых, но элегантных хитростей, которые вы можете спрятать в свой длинный рукав на тот случай, когда беспокойство станет невыносимым и появится острая необходимость перестать беспокоиться. Как перестать беспокоиться о чём-то? А вдруг множество на экране радара. Ваши нервы истрёпаны, ваши зубы стёрты до основания. И вы не перестаёте зацикливаться на дерьме, которое вот-вот случится или уже случилось. Тебе нужно сосредоточиться, джим, на чём-то ещё. Покажи тебе спокойиству, кукиш. Когда я волнуюсь, я хожу по дому и шевелю пальцами, как будто играю на пианино или исполняю джазовые движения. Мой муж называет их моими пальцами уборки, поскольку они всегда знаменуют собой прилюдию к почти маниакальному наведению порядка. Но в дополнение к опорожнению кухонных шкафов и обнажению журнального столика путём выбрасывания старых журналов, я временно перенаправляю свою тревогу на что-то продуктивное, то, что меня утешает. Возможно, вы не так любите уборку в качестве терапии? Но наверняка у вас есть какое-нибудь другое любимое практическое задание, к которому вы можете прибегнуть, когда почувствуете, как тревожное лицо истерики начинает закрепляться на висках. Например, усердное перетягивание струн на гитаре, что пони штанов, или ремонт крошечной выдвижной кроватки в игрушечном домике вашего ребёнка. Возможно, пришло время признать, что это твой кукольный домик, Грэг. Затусити с п д л. То есть с проблемами других людей. А возможно, у вас нет психотерапевта по вызову, но есть друзья, семья, соседи и парень на почте с бородой, который выглядит так, будто он в неё пристраивает гусей, заблудившихся зимой по пути на юг. Поболтайте с ними. Спросите вашу сестру, как у неё дела. И послушайте о дерьме в её жизни. Выпустите часть вашего беспокойства, посоветовав ей взять себя в руки. Труднее беспокоиться о какой-то конкретной вещи, когда не получается на ней зациклиться из-за занятости мозга другими вещами. И вы добьётесь этого, заполняя ранее упомянутый мозг разговорами, простым человеческим общением и проблемами других людей. Как, по-вашему, мне удаётся оставаться такой спокойной? Я целый год даю вам советы. Сегодняшние вы встречаете завтрашних вас. Наверное, пора обратить внимание на вашего тарантула, когда беспокойство не даёт вам спать по ночам, и вы, возможно, даже в состоянии назвать свою проблему. Молодец. Но в данный момент не можете её решить. Я это понимаю, поэтому хочу воспользоваться случаем, и познакомить вас с одним из моих любимых дуэтов ментального фокусника и помощника. Сегодняшний вы и завтрашний вы. Допустим, сейчас пятница, 3 часа ночи. Вы не можете заснуть, потому что во вторник сделали грубоватое замечание вашей коллеги Рут и беспокоитесь о том, что она могла воспринять его как оскорбление даже если она не выказала никаких видимых признаков обиды и ни одно ваше слово даже с большой натяжкой не походило на оскорбление. Но всё же. А вдруг? Что ж. Если сейчас 3 часа ночи, то сегодня вы уже не можете позвонить Рут и не можете сказать ей, что надеетесь, она не обиделась на вас. И сегодня вы уже Не сможете вздохнуть с облегчением, когда она ответит. Чего? Я этого даже не помню, так что я очевидно не обижалась, глупышка. Но уже сегодня вы можете настроить завтрашнего вас на успех, если поспите немного. Вы, наверное, думаете, что уснуть просто невозможно, когда вы зациклены на исправлении сложившейся ситуации с рут Или когда список текущих дел бесконечно прокручивается в вашем мозгу, словно NASDAQ на аздак на Таймс-сквер. Но дослушайте до конца. Это может стать самой полезной крупицей информации во всём этом сборнике спокойствия. Во-первых, подумайте о проблеме в рамках того, что мы обсуждали всё это время. Засыпание более насущная проблема, поэтому оно должно быть вашей первоочередной задачей. Так? Шах. Кроме того, это единственная часть уравнения, с которой вы способны что-то поделать. И единственная, которую вы можете решить, верно? Двойной шах. Всё это реально. Принимаете? Шах и мат. Ух, но не торопитесь. Ух. Я прямо-таки чувствую ваше раздражение. Крепкий, мускусный запах. Иди в задницу с нотками. Не смотрите на меня свысока, леди. Чувствуете ли вы, что вас заставляют делать что-то, что вы просто не в состоянии сделать, даже если знаете, что это пойдёт вам на пользу? И это я тоже понимаю. По какой-то причине прислушаться к чужому совету иногда просто невозможно, каким бы хорошим он ни был. Однозначно, это моя профессиональная деформация. Итак, давайте взглянем на вашу проблему иначе, скажем сквозь призму моих двадцати с небольшим лет. Уговоры моего тогдашнего парня и нынешнего мужа пить воду после каждого третьего коктейля походили скорее на выговор, чем на предложение. И хотя я знала, что он прав, мне не хотелось испытывать напряг, унижение или стыд за завтрашнее похмелье. Не было лучшего способа добиться от царины этой реакции вроде: "Тебя меня не заставить", чем сказать ей: "Тебе надо выпить немного воды". После пары коктейлей "водка-тоник". Жалела ли я об этом поутру? Да. Пользовалась ли я его советом в следующий раз? Нет. Это был порочный круг с двойным лаймом. Затем в один прекрасный день друг познакомил меня с понятием спейсер. И всё изменилось. Это был не дурацкий стакан воды, который кто-то сказал мне выпить. Нет, это спейсер. У этого явления прикольное название. И я могу влиять на ход событий, если сама подойду к бару и закажу его. Мой спейсер, мой выбор. Вы можете подумать, к чему она чёрт возьми клонит. Ну, кроме того, что я только что познакомила вас со второй по полезности фишкой во всей этой книге, я бы сказала, что решение взять спейсер похоже на решение пойти спать. То есть вы находитесь в том состоянии, когда знаете, что должны делать, но вас не раздражает, когда вам предлагают это сделать. В этом смысле пьяный вполне сопоставимо с доведённый до тревожного бессонного безумия. Не так ли? Я понимаю вашу точку зрения. Но если я просто не могу заснуть, хоть и понимаю, что это пойдёт мне на пользу. Хорошо, я рада, что мы прогрессируем, потому что, основываясь на обширном личном опыте, я считаю, что вы можете погрузиться в царство грёз, если подойдёте к задаче иначе. Если повлияете на ход событий, Если вы отнесётесь к засыпанию как к заказу спейсера или вычёркиванию ещё одного пункта из списка текущих дел, настройте себя на выполнение задачи и, следовательно, на ощущение удовлетворения от завершённого дела, вместо того, чтобы чувствовать себя обессиленным неудачником. Но ты не будешь стоять у моей кровати и напоминать мне об этой хитрости каждый раз, когда мой мозг, как с цепи, срывается. И даже если бы ты это делала, ты всё равно говоришь обо всём этом невыносимо самодовольным тоном. Принято к сведению. Но помните сегодняшнего и завтрашнего вас. Они ждали своего часа для грандиозного финала. Однажды ночью, когда я ворочалась в бессоннице, словно китайская игрушечная рыбка-предсказательница, мой муж посмотрел на меня и сказал — Задача сегодняшней Сары заснуть. Завтрашняя Сара разберётся со всеми делами завтра. Я задумалась о ситуации с такой точки зрения и отдала сегодняшней себе приказ к действию. И это сработало. Может быть, муж придумал это на основе хитрости со спейсером, когда увидел, как хорошо он прорвал мою оборону. Или я вышла замуж за долбаного волшебника. Но мне это дало лампочки в любом случае, ведь с тех пор я научилась переосмыслять свой внутренний диалог о том, что я не в состоянии заснуть, и смещать фокус с неспособности сделать единственное, чего я так хочу, на выполнение единственного, что я могу. Другие способы уменьшения беспокойства, которые придумала не я, но которые известны своей эффективностью. Глубокие вдохи. Вдох через нос, выдох через рот. Йога. Секс. Ванна с пеной. Медленный счёт до 100. Магниевые добавки. Раскраски для взрослых. И знаете, Я всегда доверяла завтрашней себе задачи завтрашнего дня. В том случае, если она выспится. Теперь я понимаю, что задача сегодняшней меня состоит в том, чтобы доставить завтрашнюю меня на стартовую линию в хорошей форме. Вот так ловкостью ума. Ага. Определённо замужем за волшебником. Но эй, вам не обязательно верить нам. Поверьте сегодняшнему себе. Завтрашний вы будет вам благодарен. Как перестать грустить о чём-то? Какой синоним можно подобрать к словам: горюющий, опечаленный, депрессивный, несчастный, подавленный и понурый? Пострадавший. Вам больно, поэтому нужно подлечиться. Выделите для себя время и силы в пределах разумного на то, чтобы огорчаться из-за беспокоящего вас дерьма. Затем отправьте в вольер своих эмоциональных щенков и не дайте себе надолго погрязнуть в проблемах при помощи ухода за собой. Смех лучшее лекарство. Подобно успокойся, чёрт возьми, фраза не печалься, улыбайся, совет, на который редко хорошо реагирует человек, переживающий нервный срыв. Я в курсе, но всё равно дам вам такой совет, потому что это дерьмо работает. Например, когда я чувствую себя совершенно подавленной, K-pop-пения под фанеру, исполнение фирменного танца C+7 Music Factory всегда возвращает меня в мир живых. Если вас что-то обескуражило, обратитесь за помощью к вещам, которые вас ободряют. Картинки с котиками Видосы с людьми, отходящими от анестезии, возможно, какое-нибудь позитивное кино? Любая из частей идеального голоса подойдёт. Даже если это хитрость, снимает ваше беспокойство лишь до того момента, пока не закончится песня. В моём случае, things that make you go, хм. А вы всё же переставали беспокоиться, правильно? Прогресс вас ждёт, вкусняшка. Когда кому-то грустно, будь они скорбящими или восстанавливающими силы, вы приносите им каких-нибудь вкусностей, чтобы помочь человеку пережить трудные времена. Это может быть запеканка, печенье или корзина с фруктами. Почему бы не проявить такую же доброту по отношению к себе? Ваша вкусняшка не обязательно должна быть едой. Одни любят трапезничать своими чувствами, другие предпочитают отсеивать их при помощи массажа мускулистого сальвадорца по имени Хавьер. Так что поступайте с собой так же, как поступили бы с другими, и променяйте свои заботы на поездку в Cupcakes Eras или на час массажа плеч у Хави. Вкуснятина и так и так. 5 вещей А которых я перестала беспокоиться, пока ела большой Snickers. Выпускные экзамены. Гроза. Задолженность по кредитной карте. Распространение ядерного оружия. Крыса, которую я увидела перед гастрономом, в котором купила Snickers. Как перестать злиться на что-то? злобно вздыхать, орать: "Заткнись на хрен!" каждые 5 минут и тыкать метлой в дыру в заборе, который отделяет ваш двор от соседского петуха тоже способ скоротать время, но это не самая разумная трата ресурсов истерики в долгосрочной перспективе. Уж поверьте мне на слово. Вместо этого лучше успокоитесь и перенаправьте ваше время и силы на более мирные занятия. Поупражняйтесь Я говорила, что вам не придётся заниматься физической активностью из-за ментальной уборки, но иногда я лукавлю. Прямо как та дамочка, которая в первый раз эпилировала воском мою область бикини и сказала, что худшее позади, после чего перешла к середине. Но я отвлеклась. Уровень серотонина, известного как гормон счастья, может быть естественным образом повышен при помощи множества разных способов, включая физические упражнения. Но это не значит, что вам придётся тащиться в спортзал. Само собой, вы можете истощить вашу ярость на беговой дорожке или качать мышцы до успокоения, если вам это помогает, то пусть будет так. Даже я иногда наслаждаюсь неторопливой прогулкой по пляжу, чтобы очистить свой разум от мыслей о петухоубийстве. У вас в офисе есть лестница? Спускайтесь и поднимайтесь по ней до тех пор, пока у вас не пропадёт желание проделать вашему начальнику вторую дырку в заднице его собственным зажимом для галстука. На улице никого? Делайте колесо. На улице никого и на дворе ночь? Делайте колесо голышом. Спланируйте месть. Надеюсь, что моё удостоверение гуру за это не аннулируют. Но давайте просто предположим, что вы живёте этажом ниже Карла с его ночными вечеринками у курков. Каждое утро вы накаляетесь всё больше, когда он и его шайка, порядком наширявшись, наконец начинают дрыхнуть. Вместо того, чтобы закипать в ярости, вы в состоянии задушевиться, мысленно перечисляя все способы, которыми вы могли бы отплатить соседям за их доброту. Вам не нужно всё это делать. Сами мысли о том хаосе, который вы способны обрушить на ваших врагов, здорово повышают настроение. Хотя случайно вылить бутылку сока моллюсков в открытое окно машины Карла по дороге на работу это тоже весело пять видов вместе, о которых весело размышлять. Нацарапать номер телефона вашего врага и связанной с ним услуги. На стене туалета в сомнительном баре или типа на пятидесяти стенах в туалетах сомнительных баров. Заказать звонок будильник на 4:00 утра в гостиничный номер вашего врага. Отправить вашему врагу плохо завязанный мешок с чёрным перцем наполнить карманы штанов вашего врага жвачкой прямо перед тем, как они отправятся в стирку.